Рейхс-министр внутренних дел Германии Генрих Гиммлер. По словам историков, в Третьем Рейхе не только было разрешено двоеженство, но и фактически создавались общины, в которые отбирались женщины, считавшиеся перспективными с точки зрения производства потомков чистой расы. Гиммлер, как лицо, занимающее один из высших постов в Рейхе, должен был следовать официальной немецкой идеологии. Любопытна одна деталь, о которой рассказал сын бывшего руководителя рейхсканцелярии Мартин Борман-младший. Вспоминая о романе «Зайчика и палача СС», будучи ребенком, ему довелось побывать в квартире Гиммлера и Зайки, где он обратил внимание на два леденящих душу предмета. В одной из комнат этого любовного гнездышка стояли стол и стул, сделанные из костей узников концлагерей. Что это? Безумие или мистика? Лидеры нацистского государства верили, что кости людей формируют силовое энергетическое поле для пробуждения духа. В этом отношении символы черепа, скрещенных костей приобретали особое значение. Считалось, что наличие таких символов в доме и на одежде – важнейшее условие пробуждения духа и развития духовного начала в человеке. Мало кто знает, но безумный палач Гиммлер был еще и идейным вдохновителем одной из самых жестоких и загадочных организаций нацистов, которая называлась Аненербе – Наследие предков. В этот центр научно-магических изысканий входило 50 институтов, занимавшихся различными военно-оккультными исследованиями. Нацисты ставили тысячи садистских экспериментов над пленными людьми, пытаясь добыть особые знания для создания сверхчеловека и сверхоружия. Эффект от различных ядов, воздействие высоких и низких температур, болевые пороги подопытных. Вот лишь некоторые исследования, на которые тратились миллиарды рейхсмарок. И мало кто знает, что львиная доля денег уходила на изучение религиозно-мистических практик, чтобы и это все поставить на службу Третьему Рейху. Но самое поразительное, Аненербе на полном серьезе готовились не просто к встрече с инопланетянами, а к возможному сношению с представителями высокоразвитых цивилизаций далеких планет. В рамках эзотерических преданий об Атлантиде среди немецких оккультистов-мистиков было распространено представление, что когда Атлантида погибла, Одна часть древних атлантов бежала на другие планеты, а другая часть бежала в Тибет. Задача была в том, чтобы найти потомков этой расы и путем смешанных браков или связей вывести потомков, принадлежащих уже к новой немецкой расе. Нацисты во главе с Адольфом Гитлером беззаветно верили в оккультные науки, мистику и во все сверхъестественное. Представители правящей элиты Третьего Рейха с большой охотой следовали советам астрологов. Например, личный массажист Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Феликс Керстен в своих мемуарах вспоминал, что перед тем, как принять самые важные решения, Гиммлер просил астрологов составить гороскоп. Более того, Рейхсфюрер СС был сведущ в самых специальных вопросах астрологии. Гиммлер считал себя реинкарнацией основателя Первого рейха Генриха Птицелова, поскольку в астрологии имели огромное значение не только дата смерти, но и дата рождения человека. Конкретный пример, который приводят ученые и который нам всем хорошо известен, это начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. Считалось, что важные начинания в этот день имеют принципиально важное значение. Они отражают или должны быть согласованы с некой волей богов. Звездными гороскопами пользовался и Адольф Гитлер. Некоторые историки Третьего Рейха считают, что его стремительное восхождение к вершинам власти в первую очередь заслуга астрологов. А вот заместитель фюрера, Рудольф Гесс увлекся гороскопами настолько, что совершил немыслимый поступок, над которым потом долго ломала голову нацистская верхушка. Втайне ото всех он сел в самолет и сбежал в Англию. Как выяснилось, Гесс поверил прогнозу астрологов, что только так он спасет свою жизнь. Узнав об этом, Гитлер объявил своего бывшего друга Руди «сумасшедшим». А начальник рейхсканцелярии, личный секретарь фюрера Мартин Борман даже переименовал двух своих детей, которые были названы в честь читы гесов Рудольф и Ильзе. Дети получили новые имена, Герберт и Айне, и при любом удобном случае преданный Гитлеру Борман заявлял, что ни он, ни фюрер не предполагали такой подлости со стороны Гесса. А ведь раньше подумать только. Мартин Борман даже поставлял сбежавшему рейхсминистру партнеров для нетрадиционных сексуальных забав. И теперь такая вот благодарность Третьему рейху. На деле Гесса, которое было заведено в КГБ, стоит пометка «Черная Берта». Это было прозвище Гесса в мюнхенских и берлинских кругах гомосексуалистов. Британские психиатры, которые много лет наблюдали Гесса и написали заключение экспертизы, считали, что с 1923 года у него была гомосексуальная связь с Гитлером в тюрьме Лангсберг. Они утверждали, что в основе его привязанности к фюреру не только идеология, но и гомосексуальные отношения. Что же заставило бывшего рейхсминистра Гесса совершить столь странный поступок? предать любимого фюрера и бежать в Англию. Некоторые исследователи уверены, Гес всего лишь поверил астрологическому предсказанию. Звезды говорили, если заместитель Гитлера останется в фашистской Германии, то вскоре его повесят, а вот если покинет пределы Рейха, то проживет долгую жизнь. Как выяснилось, этот гороскоп ему подбросили нарочно. Идея принадлежала офицеру военно-морской разведки Великобритании Яну Флемингу. Ему стало известно, что заместитель Гитлера не просто фанатично верит в астрологию, а даже принимает ответственные решения только после Совета Звезд. Грех было этим не воспользоваться. По словам Шмидта, сэр Ян Флеминг утверждал, что британские спецслужбы систематически работали с представителями оккультных наук в Швейцарии и Мюнхене с которыми общался Гес. Таким образом они постарались, чтобы Гес получил гороскопы, разрешающие ему перелет из Германии в Англию. Поверив в гороскоп, Гес действительно жил еще очень долго. Правда, сбежав в Англию, он лишь отсрочил смерть от петли. Когда нацистскому преступнику было 93 года, он покончил с собой повесился на электрическом проводе в немецкой тюрьме Шпандау, Говорят, Гесс до конца своих дней беззаветно верил в мистику и все, что имело сакральный смысл, как и большинство нацистских преступников во главе с Адольфом Гитлером. Вся верхушка немецкого рейха, включая Гитлера, Гиммлера и прочих вождей, была просто пропитана мистической идеологией. Это был их менталитет, оккультные представления, в том числе о высшей расе сверхлюдей-полубогов. Это была та система ценностей, в которой жила третья верхушка Рейха и которую она распространяла в масштабах всей страны. Именно после прихода фюрера к власти практически вся немецкая нация увлеклась палеофантастикой. Нацисты принялись изучать древнейшие тексты, постигать оккультные науки и буквально по крупицам собирать любую мистическую информацию, которая помогла бы им обрести мировое господство. Гитлер был уверен, что именно потусторонние силы помогли ему и его партии прийти к власти. А значит, следующей ступенью на Олимпе Мироздания должен стать захват мира. Ведущая роль в поиске сакральных знаний отводилась печально известной организации Аненербе. Эта группа институтов была создана по личной инициативе Генриха Гиммлера. Он считал, что на территории Европы существовали некие древние цивилизации, которые могут быть обнаружены по следам, по сооружениям, может быть выявлено их присутствие по анализу языка, по каким-то предметам утвари. Могут быть найдены какие-то зашифрованные символы прежних эпох, и он подключал антропологов и этнологов, которые должны были разыскивать эти цивилизации.